Глава вторая. Сваты. «Едут, едут!» — пронеслось над улицами города. Пёстрая толпа высыпала встречать богатый поезд из повозок, сопровождаемый вооруженными всадниками. Поездом на Руси называли несколько повозок, едущих друг за другом по одному маршруту. Сверкали парадные сбруи гнедые кони знаменосцев, удерживавших на длинных древках флаги Зияшска. Алые полотнища с изображением стального змея. За ними, на рослых вороных жеребцах, необыкновенной красоты. Колонной подвое двигалась личная дружина князя. Все как на подбор. Крепкие юноши одного роста и сложения, чьей выправкой и сверкающим оружием можно было восхищаться вечно. Но взгляды народа были прикованы к молодцу в легкой кольчуге и алом плаще, красовавшемуся на белоснежном скакуне. Горячий конь танцевал под всадником, который уверенно и властно сдерживал его, собрав поводья в одной руке. Княжич Зияшка высокомерно поглядывал на толпу, замершую в благоговейном ужасе. Невозможно было не восхищаться. Молодость, красота, богатство и удаль все сложилось воедино. За княжичем ехало несколько представителей самых уважаемых родов его земель, а далее тянулся караван, повозок с подарками для невесты и новой родни. Шумная толпа горячо обсуждала будущий союз княжны Огниславы с одним из самых сильных и знатных родов. В это самое время две юные девицы в скромных одеждах стояли у окна, то и дело прячась от случайных взглядов. «Нам нельзя быть здесь», — покачала головой Огнислава. «Если матушка узнает, гневу ее не будет границ». «Ничего она не узнает», — подмигнула за двоюродная сестра княжны. «Трусиха, неужели не интересно, как выглядит твой жених? Он мне не жених. В их роду человеческие жертвы приносят». «Дикие люди с дикими нравами!» — фыркнула Огнеслава, отходя в сторону. «Ойли! Зияшск — самый богатый город срединных земель! Не такие уж и дикие, я смотрю!» — усмехнулась Зареница. «Иди сюда, взгляни, едут!» «Нет, не хочу даже смотреть!» — упиралась Огнеслава, борясь с любопытством. «У меня все змей их страшенный перед глазами стоит. Глупая! Змей улетел, и с того дня его никто не видел!» Сестра махнула рукой. «Ох, какие красавцы! Ты посмотри, какая выправка! И это только дружина!» «Мне неинтересно!» Огнеслава показательно отвернулась, хотя самой очень хотелось высунуться в окошко. «Огнеслава, ты должна его увидеть!» Вдруг решительно заявила Зареница и подтащила сестру к окну. Княжна для приличия посопротивлялась немного, но после приоткрыла створку и взглянула вниз. То, что она увидела, заставило щеки залиться румянцем, а сердце дрогнуть. По улице, на белоснежном коне, ехал молодой воин. Он великолепно держался в седле. Ветер раздувал светло волосы, благородный лик был спокоен, а в серых глазах читалась уверенность в собственном превосходстве». Безбородое лицо свидетельствовало о молодости. Похоже, жених немногим старше невесты. Аскольд был крепок и отлично развит физически. При взгляде на него любому становилось ясно. Езда верхом и упражнения с оружием составляют значительную часть жизни молодого князя. «Такой красавец!» — озвучила общие мысли Зареница. «Может, зря твои родители не хотят тебя отдавать?» «С лица воды не пить», — отозвалась поговорка няня Огнислава, Но прозвучало это скорее неуверенно, чем надменно. «Слушай, а может, покажешься ему? Ну так, чтобы он тебя якобы случайно встретил. Ты ведь у нас первая красавица. Он сразу влюбится в тебя и увезет. «С ума сошла? Родители не хотят этого союза. Они еле уговорили нашу дворовую девку Удесу, чтобы та мною притворилась. Вот-вот». «Увидит княжич эту уродину и тут же сбежит, без жениха останешься». «Батюшка хочет выдать меня за княжича Добрыню, сына его друга Вышаты». Зареница только рассмеялась в ответ. Смеешься? Огнеслава презрительно взглянула на нее. «Да, ты Добрыню-то видела? А я видела. И даже в гостях у них была. Здоровенный, как медведь, а ум с орешек». «Что думаешь, он просто так в приграничной крепости сидит, а не отцовым княжеством правит? Вон у князя мирийцев сын в соправителях ходит, а вышата услал Добрыни в глухомань, чтобы под ногами не путался. Да и старше он тебя лет на пятнадцать. Первая жена Добрыни — наша дальняя родственница, дочка двоюродного брата жены нашего дядьки Пересвета. Впрочем, неважно. Так вот, она прошлым летом в родах скончалась. Тогда-то твой батюшка тебя за Добрыню выдать и задумал. Ему родственные связи с семейством вышаты, ой, как важны. А от красавицы вроде тебя никто не откажется, — пояснила Зареница. Но сам Добрыня так себе жених. С тем же успехом можешь за любого дружинника своего батюшки идти. — Перестань. Признайся, ты мне все это нарочно говоришь, — вспылила Огнеслава. Тебя за старика просватали, вот и бесишься. Может, и нарочно, но сватал бы меня Скольд, Я бы с ним сбежала и родителей не послушала, заявила Зереница, глядя в спину удалявшемуся по улицу княжичу. Агнеслава тоже взглянула вслед молодому князю. После слов сестры в душе зародилось сомнение. Послушай, Агнеслава, есть у меня одна бабка, «Ворожит и будущее предсказывает. Хочешь, я ее сегодня к нам велю привести? Пусть она тебе на жениха погадает!» Вдруг предложила зарениться. «Даже не знаю. Есть ли смысл? Все уже решено». «Ничего еще не решено. Вон девки в деревнях на свидания с парнями бегают, гулять вместе ходят, а уж потом парни сватов засылают. Иные против родительской воли с женихами сбегают. «Ничего нет плохого, если мы на княжича твоего. Только погадаем. Вдруг он судьба твоя?» — вкратчиво проговорила Зреница. «Хорошо, будь по-твоему. Давай погадаем», — подумав, согласилась Огнеслава. Тем временем сваты прибыли на княжий двор. Отец Огнеславы, князь Яросвет, лично вышел встречать дорогих гостей. Когда все традиции были соблюдены, княжича и сватов пригласили в трапезную — Молодой князь Оскольд говорил мало, зато не умолкал прибывший с ним боярин Светомил. «Ну что ж вы, дорогой князь, нам невесту не показываете. Пора бы уже и на княжну взглянуть», — проговорил Светомил после очередной чарки. Яросвет понимал, что далее откладывать уже неприлично, и послал за дочерью. Гости застыли в ожидании. Когда тяжелые двери отворились и в зал вошла вереница девиц, Все взгляды устремились к юной княжне. Она стояла, опустив глаза в украшенной вышивкой рубахе поверх которой красовалась алая с темно-синими вставками панёва. Юбка из шерсти, состоящая из трех и более кусков ткани, которые носили девушки, достигшие брачного возраста, и замужние женщины. Надевание диване сообщало о том, что девушку можно сватать. Нередко панёва выступала элементом свадебного наряда. Золотое шитье украшало низ юбки и полностью покрывало завеску, придавленную к пышной груди гроздьями бус. Завеска — элемент праздничной одежды, похожий на передник. Завеска шилась из яркой дорогой ткани обильно украшалась вышивкой, тесьмой, золотыми и серебряными шнурами. На голове княжны сверкал золочёный венец с самоцветами, а длинная русая коса спускалась почти до пола. Невесту прибрали и нарядили настолько хорошо, насколько было возможно, но все равно она оставалась страшной. Перекошенное лицо, на котором, живя собственной жизнью, подёргивался уголок рта, крупный подбородок и грубые черты совсем не украшали девицу. Княжна сильно сутулилась, одно плечо было выше другого, но особенно ужасной оказалась кожа. Под обильным слоем пудры виднелись бугорки и ямки, оставшиеся от прыщей. Прибывшие гости поморщились, боярин Светомил закашлялся и лишь спустя некоторое время решился нарушить всеобщее молчание. «Мы были наслышаны о невероятной красоте княжны Огнеславы», — запинаясь, проговорил он. «Не думал, право, что она так... хороша». Княжич Аскольд ничего не сказал, но сурово свел брови, а на его красивом лице на миг отразилось отвращение. Однако он быстро вернул самообладание. Постепенно гости пришли в себя, и традиционный ритуал сватовства продолжился. За спиной князя Яросвета возник мальчишка, один из боярских сыновей, служивших при дворе и, склонившись к уху, прошептал срочное донесение. «Княжичу известно о подмене». «Что?» — оторопел князь. Настало время нервничать принимающей стороне. Осознание того, что сваты знают о хитроумном плане и все, что сейчас происходит, игра чистой воды, привело рассвета в смятение. Мальчик исчез, а князь напряженно всматривался в лица гостей. Тем временем сват вновь завел задушевные речи и то и дело, щелкая пальцами, призывал дружинников вносить тяжелые сундуки. Прими, князь, подарок от славного города Зияжска: эти сундуки с мехами, песец, куница, лиса и бобер великолепной выделки. Святомил поднимал расписанные узорами крышки, выставляя на всеобщее обозрение отличные шкурки. А также личный подарок от нашего князя, этот золоченный кубок с семитистами. Пусть только во славу твою пьют из него. Князь и рассвет становился все мрачнее от демонстрации подарков. Его словно покупали всей этой роскошью. Тошно. Боярин не унимался. «Ну а во дворе ждет тебя один из лучших жеребцов, конюшен княжича Скольда. Прими его в дар от будущего зятя». Пока Светомил упражнялся в словословии, в трапезную втащили огромный, украшенный чеканью ларец. Боярин поднял массивную крышку и подобщий вздох устремил взгляд на княжну. «Сей дар дорогой невесте от жениха». Ларец был набит жемчугами, венцами с самоцветами, коронами, браслетами до да сережками, но, к удивлению гостей, княжна не обрадовалась, а отшатнулась, словно увидела нечто ужасное. «Что за девица? Неужто золото никогда не видела? Я за дочкой любимой тоже хорошее приданное даю». Какая демонстрация богатства задела князя. Драгоценности, два отборных табуна коней и остров на реке Шумихе, что княжеству нашему принадлежит. Святомила это будто никак не тронула. Он довольно расплылся в улыбке, сверля окружающих пытливым взглядом. «Иди, доченька, возвращайся в Светлицу, а мы далее с гостями побеседуем», благожелательно проговорил Яросвет. «Нет, нет, как же это без невесты?» Поспешил остановить его светомил. И рассвет занервничал, а княжна испуганно уставилась на боярина, тот и бровью не повел. Давайте уж сразу у княжны и спросим, согласна ли она пойти за княжича Оскольда? торжественно проговорил сват. Воцарилось гнетущее молчание. Княжна побледнела под напудренными щеками и переводила испуганный взгляд то на князя и рассвета, то на боярина, то на гостей. «Ну уже, красавица, ответь нам!» Святомил подошел к перепуганной девице. «Согласна ли ты стать женой княжича Аскольда?» Княжна затравленно взглянула на отца. «Что ж вы дочку в такой строгости держите? Она и слова, молвить боится!» Обернулся к Яросвету боярин. «Говори, дочь моя!» Негромко велел князь, запнувшись на последних словах. «Как батюшка с матушкой решат, так и будет!» «Я подчиняюсь их воле», — кое-как промямлила княжна, едва не падая в обморок. «Ну что ж, раз все согласны, скрепим наш уговор кольцами», — провозгласил сват. Яросвет был в ужасе. Боярин хотел немедленно скрепить договор и обручить молодых, но, если обман вскроется, не сносить Яросвету и всей его семье головы, отомстит ему правящий род Зияшка за то, что их княжича с дворовой девкой обручил. Боярин Светомил уверенно поднёс кольцо невесте. Та шарахнулась, таращи глаза. Не успел князь Яросвет даже моргнуть, как вдруг заголосила девка у Удеса, что княжну изображала. «Стойте! Стойте, люди добрые! Не княжная, не огнислава я!» Запричитала она, падая на колени. «Хоть убейте, но дали обманывать не буду! Не княжна я!» Гости застыли, открыв рты от удивления, Боярин вцепился взглядом в князя Яросвета. «Видят боги, я обманывать никого не хотела. Мне приказали. Не виновата я!» — схлипывала Удеса. «Что ты такое говоришь, красавица?» — осторожно заговорил Светомил. «Может, ты умом от радости повредилась?» «Это правда», — подал голос князь Яросвета, пустив взгляд. Он кожей почувствовал волну ярости и негодования, накатившую со стороны гостей но в нем еще теплилась надежда разрешить ситуацию миром. «Обмануть меня решил?» — вскочил на ноги княжич Аскольд. «Я к тебе со всем уважением дочку твою в свой род взять хотел, а ты, тварь, вероломная обманом промышляешь?» «Не гневайся! Приболела Агнеслава, с кровати не встает. попытался оправдаться отец невесты. «Камня на камне от твоего города не останется!» — рявкнул Аскольд. «Идите!» — Яросвет кивнул девкам. Те в страхе выбежали из трапезной, волоча за собой бившуюся в истерике Удесу. «Каюсь, недостойно поступил я. Но, возможно, есть что-то, что может уменьшить обиду и спокоить гнев ваш. Горе у меня, княжич, дитя родное болеет. От того я голову потерял и на глупость решился. Позволь загладить вину свою дарами». «Дорогие гости, простите нас. Чем пожелаете проступок свой искуплю?» Старательно держа лицо, проговорил князь. Боярин Светомил нашелся быстро. Хитро сверкнув очами, он проговорил. «Есть у вас ларец Рубиновый, роду князя Оскольда, некогда принадлежавший. Возможно, Зияшск согласится принять его как искупление вины. Ларец? Ларец тот проклят!» «Спрятали его давным-давно в одном из подземелий. А в каком и где вход туда уж позабыто?» — сухо проговорил князь. «Просите, что только душа ваша пожелает — жемчуга, меха, коней, но ларец не могу вам отдать, ибо не ведаю, где он». Глаза боярина заблестели алчным огоньком. Он уже хотел было дополнить список пожеланий, но осел от гневного взгляда княжеча Аскольда. «Как был твой род под лицами да обманщиками, так и остался!» — прошипел Аскольд, надвигаясь на князя Яросвета. «Ларец Рубиновый с сего дня — обязательная часть приданного княжны Огнеславы. И не вздумай хитрить! Дочь твоя лично мне этот ларец принесет, когда в Зияжск приедет. Я же не останусь здесь более минуты. Считай, что сговорились мы!» Аскольд взял кольцо из рук боярина и швырнул его князю, второе демонстративно надел на свой палец. «Свадьба будет в Зияжске. Отправляйте невесту!» «Но это противоречит традиции!» — возмутился Яросвет. «Ты сам нарушил все традиции сегодня, так что не тебе на них указывать!» — жестко произнес княжич. Несмотря на молодой возраст, он выглядел сейчас слишком угрожающе, чтобы кто-то посмел ему возразить. «Боярин Святомил с моей дружиной будет сопровождать невесту и в твоих интересах, княже, чтобы ему не пришлось сообщать мне о задержках или плохом самочувствии будущей княгини Зияшска». Аскольд, не кланяясь, повернулся спиной к хозяину дома и решительно вышел в распахнувшиеся с грохотом двери. Присутствовавшие в трапезной гости еще не скоро пришли в себя». Молодой князь меж тем покинул дом будущего тестя, вскочил в седло и, взяв несколько дружинников, отправился во свояси.